«Хрена се! А у него тут арсенал. Роту так точно с головы до ног можно обмундировать и вооружить. Это только с данного склада. А второй-то по боли будет. Так он, кстати говоря, и доспехи тоже делает. Не знал. Прямо-таки мастер, многостаночник. На все руки спец». «Вот, посмотрите». Выtaskиве ото, откуда те меч и протягивает его мне. Вот это точно оружие старое, сейчас так клинок не куют. А чёрт его знает, врёт или нет, откуда мне знать, так это или не так. Не видел такого, честно отвечаю ему. Кручу меч в руке, принаравливаясь для удара, не мой, по руке не лежит. Ладно, беру, ещё есть что-нибудь? Снова поиски и перебирание железа. Могер уже заинтересован, клиент клюнул. «Ну, вот разве что это? И сам не знаю, откуда он взялся. Вместе с прочим барахлом привезли, вот и лежит до сих пор. Я таган? Или у меня глюк? Я тут такого оружия не встречал и даже не слышал, чтобы такое где-то водилось». Подобная форма клинка здесь совершенно неизвестна. Уж кто кто, а коты ценители изна таких вооружений знали бы. Подбрасываю на руке лавлю в воздухе за рукоять. Взмах. Вжик. Поднимаю с пола деревяшку, подбрасываю в воздух. Хряс. Две половинки разрубленной деревяшки падают на землю. Ага, интересный клинок. Это откуда же такой? Поворачиваю его к свету. Клейма есть. Только я не специалист, и разобрать их не могу. Но вот арабскую вязь отличить всегда пожалуйста, экспертия или где. Охренасоветь. Это что же выходит, клинок с земли? Так как он сюда попал? Я не первый уже здесь гость из наших, Палестин. — Ну да, то-то мне поп говорил. — Не знаю, — пожимает плечами кузнец, — он тут уже лет десять лежит. Купец, что мне его привез, старое оружие на вес покупает, как лом. Вот где-то и его купил, надо думать. Будете брать? — М-м, пожалуй. А еще что-нибудь? — Пока Моггер роется в куче железа, я думаю. Купец, покупающий старое оружие. Купил и привез его сюда. Вполне возможно. А вот случайно ли он именно сюда завернул? — А купца этого поспрашать? Может, у него еще что-нибудь подобное отыскать можно? Ваген обещал в скорости быть. Не оборачиваясь, отвечает мне кузнец. — Тогда и спрошу у него. — Ага. Так купец сюда регулярно заезжает. Что там древний просла с золотом и крепостные ворота говорили? Страшная штука, алчность человеческая. Чёрт-то лысово, мне кузнец бы про купца рассказал. Спроси я у него об этом как-нибудь иначе. Нет, с сожалением говорит кузнец. Больше ничего нет подходящего, только вот эти коленки. Не то хлеб. Если так в каждой кузнице мне вести будет, то и здорово. В каждой-то вряд ли. Я тут такой один. Все прочие больше мелочёвкой пробавляются. К ним никто ничего и не хочет даже. Так если что у кого есть, то только тут. Жаль. Сколько я должен вам за эти клинки? Кузнец почесал в затылке и назвал цену. Не слабо. Но я таган один стоит большего. Насколько я помню, это, пожалуй, самое удачное холодное оружие из всего, что мне известно. И рубить им можно, и колоть, даже и бросать, говорят, пробовали. Добро, меня устраивает. Держите. Протягиваю кузнецу деньги. Нужно есть к колинкам. Подберём, сейчас ещё за сдачей схожу. Повеселевший купец топает к дому. На ходу окликаются сыны и свёт ему клинки, чтобы тот подобрал ножны. Возвращаюсь к брёвнам и вижу вопросительный взгляд Лексли. Успокаивающий, киваю ему головой и присаживаюсь рядом, дожидаясь мастера. Подходит его сын и приносит оба клинка. Ножны им подобрали качественные. Видать, у кузнеца тут выбор неплохой. Только для ятагана всё равно точно выбрать не удалось. Форма уж больно непривычная. Ну и то, что нашли, ну тоже, в принципе, не так уж и плохо. Кладу клинки рядом. Вот и кузнец принёс горсть монеток. Сыпаю их в кошелёк и встаю. А это, киваю на мечи. Уберите вон в ту сумку. Показываю настоящий на траве кожаный баул. клиента Абули. Чего ж ему теперь и не услужить? Присев на курточки, Могар с готовностью распахивает клапан. Ну да, забыл вас спросить, уважаемый. А такие вещи вы не делаете? На дне баула лежат торбалетные болты. Присаживаясь рядом с кузнецом спиной к котам, мастер молчит, прикидывая варианты ответа. Не буду его торопить. Спешить мне особо некуда, время ещё есть. Хм, ну, я делаю наконечники к ним. А я именно про них и спрашиваю. В древке это любой выточить может, а вот правильный, я особенно выделил это слово, наконечник, тут не каждый мастер подойдёт. Хм, могу сделать именно такие. А что в них такого особенного? — Ага, осмелел, значит. Линию защиты выбрал. — Хренушки тебе, родной. Я уж насмотрелся, как Петрович таких зубров колол, что тебе до них, как до Пекина, ползком. Так что и я тут не совсем лопух. — Да есть, знаете ли, в них некая особенная прелесть. Вы их в руки-то возьмите, да разглядите, получше-то. — Не хочет. — Не хочет. Знает кошка, чью бутылку опрокинула, стало быть в курсе, что там на острие наносят. Тем более, что они у меня аккуратно в дырочки в дощечках просверлены и вставлены, так и чтобы случайно не проколоть стенку баула. И хоть яда на них давно уже нет, выглядит это так, будто они там самые, что они наесть, ядовитые. Вот кузнеца та и колбасит. Касаюсь его левым плечом и чувствую дрожь. Плохо тебе, родной. А что ж ты тогда на мятежников да на мерзюков всяких работать взялся? Сидел бы дома. Денег, конечно, больших не имел, так и проблем тоже не накликал. Что скажете, уважаемый? И болт в руки не берете? Отчего так? Он, поди, не кусается? Это не моя эта работа. Похожая, да, но не моя. Аккуратно поднимаю его на ноги и подвожу к глиняным горшкам, ворошу ногой валежник. Какой такой супчик вы не варили? Не подскажете рецептик? Или на конечнике вымачивали? Данная смесь так для этого самая подходящая. И металл не портит особо. — И яд задержит неплохо на такой-то шершавой поверхности. — Какой еще яд? — Ставлю на землю прихваченную сумку и раскрываю ее. — Болт в руки взять не хотите? — Нет. — Ну, я и так все показать могу. Поворачиваю спиной к котам и тяну из ножен рунный клинок. Касаюсь им болтов. Откровенно говоря, я сомневался, учует ли клинок остатки яда. — Как показала проверка, чует. Только скорость потемнения отличается. На свежий яд он реагирует молниеносно. На остатки или следы уже существенно медленнее. Впрочем, кузнецы этого не знают. Показываю ему потемневшее острие. — Ну как? — Ну как? Может быть, мне с ним по домам пройтись, попробовать чего? Голееший ещё какой знак подаст? Откуда мог я узнать, на что ещё и каким образом реагирует клинок? Я и сам был бы не прочь это выяснить. Напускаю на себя важный вид. Язык отсох. Прячу в ножны клинок и беру кузнеца за руку. Может, горло промочить желаем? Нет, я не хочу пить. Что вам от меня нужно? Так, клиент готов. Машу рукой Лексли. Пусть готовит свой перечень вопросов.